Глава 34 Волновалась ли я перед свадьбой? Признаюсь, да. Но не по тем причинам, по которым обычно волнуются невесты. В сущности, их и назвать-то сложно. Сложно понять, почему девушки испытывают такое внутреннее волнение, когда впервые выходят замуж. Если, конечно, не ожидают, что жених в последний момент может передумать. Я волновалась просто потому, что наша свадьба была таковой лишь по названию. По сути, предстояло этакое юридическое мероприятие, где каждая бумажка имеет огромное значение. И от четкости соблюдения всех формальностей зависит судьба зоопарка. И судьба ронора конечно, тоже. В тюрьму я его не отпущу, пусть не надеется. То есть все зависело от юристов. В которых было целых пять штук. Вот и беспокоилась. Вдруг придираться начнут. Или мы вытворим что-нибудь недопустимое, совершенно случайно. А еще, конечно, срабатывала привычка, что в этом мире все время что-нибудь случается. Не верилось, что нам дадут спокойно пожениться. Вдруг именно сейчас какая-нибудь зверюшка сбежит из зоопарка. Или загадочный негодяй. или негодяйка, если это гюрза, нанесет очередной удар. Очень удачное время, чтобы прибить нас всех одним махом, кстати. «Да нет, я думаю, все будет хорошо», словно мы прочитал мои мысли Ронор и погладил меня по руке, которая лежала на сгибе его локтя. Ох, ну да, его рука, как опора, конечно, успокаивала. — Главное, чтобы нам дали спокойно уехать. Хоть, конечно, эта свадьба происходит совершенно не так, как мне хотелось бы. Разве что ты даже прекраснее обычного, и это радует. — А как бы тебе хотелось? — с любопытством спросила я, когда мы спускались в бальный зал особняка. — Ну как? — усмехнулся Ронар. — По-настоящему. Религиозная церемония, мало бумаг. «Никаких игр с завещанием. Много гостей, и мы, вступающие в брак по своей воле, а не по воле Арины». И замолчал. «Конечно, Ронору хотелось, чтобы я ответила, что мне тоже этого бы хотелось. И да, наверное, это было бы так, если бы мы были знакомы дольше. Все же пара-тройка недель для меня мало, чтобы принять такое ответственное решение добровольно». Всю эту неделю мы много разговаривали, иногда умопомрачительно целовались. Гуляли по саду, держались за руки. А еще он очень трогательно и целомудренно, что характерно. Каждый вечер провожал меня в мои апартаменты и желал спокойной ночи. Как-то постепенно я начала видеть в Роноре единственного мужчину, который меня привлекает, с которым интереснее, чем с кем-либо еще». Да и каждую новую встречу я с ним предвкушала с легким головокружением. Но в моем-то мире до свадьбы успевает пройти месяцы и годы, а иногда пара и вовсе живет вместе долгое время, прежде чем отправиться в ЗАГС. «Если у тебя получится завоевать меня по-настоящему», шепнула я ему на ухо, нужно было сказать что-нибудь утешительное, то через годик Вместо развода можем устроить все это торжественно пьяное безобразие. Я даже буду готова снова обрядиться в это платье. Будешь готова? Ронер с кривой улыбкой на лице сжал мою руку крепче. Обещаешь? Да нет, я сказала, если. Тогда или нет? Перестань, ты прекрасно знаешь, что я переношу выражение русского языка... Нартыриански на автоматически, и они звучат странно. И все же я думаю, это оговорка по Мэрду», – Низким голосом шепнул мне Ронар. Я рассмеялась. Выходит, в этом мире есть свой Фрейд, какой-то деятель в области человеческой психики созвучной фамилии Мэрд». Я тебя ненавижу! шепнула я Ронару в ответ. Прекрасно! Тогда до любви остался один шаг. «Раньше, когда это была легкая антипатия, шагов было больше», – ответил он. «Молодые, может быть, хватит смеяться и шушукаться? Мы, между прочим, пришли. У вас еще будет время выяснить отношения», – сказала Кира у меня из-за спины. «Да, оказывается, мы стояли уже перед дверью в самый большой зал особняка». Дальше все было похоже на очень забавный фарс. Из жизни бюрократов называется. Гералт открыл перед нами дверь, и мы вошли. Тут, в торжественно убранном зале, стоял достаточно большой стол. Стулья перед ним. На столе были разложены бумаги. Четверо юристов в торжественных черных фраках замерли по бокам от стола. А пятый, самый прилизанный мужчина с маленькими усиками, застыл посередине. «Мы совершенно не знали, что делать. Просто встали, как в ЗАГСе, ожидая, что блюстители закона нас направят. Главный юрист, кажется, его звали Мэтр Гей, оглядел нас критическим взглядом, но потом удовлетворенно кивнул. «Ха! Жених и невеста!» – сказал он затем торжественно и холодно. «Вижу, основные требования соблюдены». Невеста в подвенечном платье. Жених тоже одет по форме. Физический контакт? Он кивнул на мою руку, покоившуюся на локте Ронера. Также же присутствует. Но где ваши свидетели? Вот они, почтенный мэтр. Ронер вежливо кивнул Гаю и повел взглядом в сторону. Словно из ниоткуда появились наши свидетели. Со стороны Ронера это был Альфред, а с моей стороны обожаемый дворецкий Гералт. Ведь Гайд жил по человеческим документам, по сути, подложным. Рисковать не стоило. — Хм, <кхем> хорошо. А это? Юрист поглядел на Киру и Гайда, вставших по обе стороны от нас на шаг позади. — Подружка невесты и друг жениха, — почтительно сообщил Ронар. О, кажется, Гэй Искренне обрадовался. «Как мало людей в наше время соблюдают все традиции. Это великолепно!» Он явно оттаял к нам. Они будут устными свидетелями на случай разбирательств, как это было принято до введения статьи номер 958 и 5 десятых 3 ноября 3051 года, утверждающей, что устные свидетели не обязательны, а лишь желательны. Вот с этого места мне очень захотелось хихикать. О краем глаза я заметила, что невозмутимое лицо Роннера тоже пытается скривиться в улыбке. Господа, полагаю, мы можем начинать процедуру. Все формальности соблюдены. Вы согласны? Прошу голосовать. Он оглядел своих коллег. Все эти люди в черном степенно подняли руки вверх в знак голосования. Уф! подумала я. Теперь нас, видимо, запишут по результатам голосования. Дальше ничего особенного не происходило. Было бы скучно, если бы не было так смешно. Гей очень важно зачитывал нам все условия нашего брака. Все пункты о его связи с завещанием. Периодически просил подтвердить, что мы понимаем, о чем идет речь. И вносил наши ответы «да» в протокол заседания. Наконец он спросил, «Жених такой-то, эсквайр, берешь ли ты в жену Маргариту такую-то наследницу графского титула в перспективе добровольно, в здравом уме и твердой памяти? А что, возникают сомнения, что меня можно взять замуж, будучи в здравом уме?» Захихикала я про себя, и тут мне стало как-то не до смеха. Ронар как-то завис. А, сказал он. А мое сердце громко ударило, предчувствуя неладное. Сотни мыслей пронеслись у меня в голове, и главная из них была одна. Он все же делает это! Да, мне приходило в голову, что если бы мы были героями любовно-фантастического романа, то Ронар должен был бы отказаться, жениться на мне прямо на свадьбе и пойти в тюрьму. В случае отказа прямо на свадьбе ему дали бы максимальный срок, ведь он нанес бы оскорбление невесте и юристам-представителям короны. Пожертвовал бы собой. Дал мне свободу и полное владение всем имуществом. И поэтому я бы... Я бы поняла, что он меня любит. Красивая такая трагичная история о настоящей любви. И я бы ждала этого паразита из тюрьмы. В смысле... Героиня романа ждала бы. Но мы ведь уже все обсудили перед тем, как лететь к Кире. Собственно, одной из причин визита и было намерение узнать о моем происхождении и убедиться, что Ронер не женится ни на чьей истинной паре. Я прибольно ударила Ронара локтем в бок и прошипела. «Я тебя убью! Это оскорбление и предательство! Я же состарюсь тебя ждать из тюрьмы!» «О, а ты бы все-таки ждала?» Прошептал мне Ронор и поморщился от боли в ребрах. «Да погоди, милая, не бей меня, тут другое». <къех> «Жених, если вы согласны, то должны сказать «да» и повторить мою фразу, что вы такой-то берете в жены такую-то». Нетерпеливо вмешался юрист. «Да, мэтр, но простите...» Вы назвали мою фамилию, но не добавили приставку «Ан», принятую перед фамилией неженатого мужчины и подтверждающую, что он не женат ни на ком другом. На момент заключения брака мужчина считается еще женатым, Поэтому, боюсь, если я повторю эту фразу в представленном вами виде, церемонию могут считать несостоявшейся. Юрист на мгновение завис, а потом с уважением поклонился Ронору. Приношу свои глубочайшие извинения и прошу, по возможности, не отправлять на меня жалобу в королевскую канцелярию. — Ты же мой буквоед, люби... дорогой! — подумала я, с нежностью и восхищением взглянув на Ронера, и извиняющимся жестом погладила его руку. — Итак, жених э, такой-то... — начал юрист, и на этот раз все сказал правильно. «Да, я такой-то». В общем, Ронар повторил это все без запинки. А когда такой же вопрос прозвучал в мой адрес, Ронар подсказывал мне на ушко ответ, чтобы я не запуталась во всех формальностях. После нас усадили за стол, и мы подписывали кучу бумаг. Они все не заканчивались, юристы подкладывали все новые и новые. Затем эти и отдельные бумаги подписывали наши свидетели. Потом все юристы подписывали бумаги тоже. Альфред, как наш юрист, и тот еще буквоед, тоже все проверил. Заняла вся процедура около получаса, и от приступа острого раздражения меня спасали лишь шутки Ронера. Мы должны были стоять, как статуи, и наблюдать, как все эти люди ставят подписи и копаются в бумажках». И вот, наконец, главный юрист снова построил нас рядами и шеренгами и с выражением крайнего пафоса на лице вручил Ронеру самую главную бумагу – свидетельство о заключении брака по завещанию. «Теперь, по желанию, вы можете поцеловать друг друга», – сказал он и, кажется, пустил слезу. «Сентиментальный бюрократ несчастный». «Как же меня это все достало! Думал, придется похищать тебя отсюда!» Шепнул Ронор, сгреб меня в охапку и впился в мои губы поцелуем. Настоящим таким, как безумно влюбленный жених. Это не было предусмотрено контрактом, но все же наш брак начался, как у нормальных мужа и жены, с поцелуя. И мне это понравилось. После юридической церемонии мы все же немного отметили, присутствие Киры очень этому способствовало. По традиции, мы в любом случае должны были накормить юристов праздничной едой. Так что застолье тоже состоялось. Причем Кира умудрилась очаровать всех этих дядек настолько, что они обещали ей помочь в получении мультивизы. Под ее земным именем, конечно, Кира Васильевна Земцова. ведь она отлично прикидывалась начинающим магом из немагического мира, которому посчастливилось пробраться в Артер на свадьбу подруги. Я даже заволновалась, не применяет ли она к мужичкам чары квельфов. Но нет, она клялась, что использовала даже больше своего антиквельфа, чем обычно. Да и Ронар подтвердил это. В отличие от меня, он научился различать почти неощутимый запах жидкости». ведь уже неделю душился ею каждое утро. А когда мы осушили бокалы и немного поели, Рон раздял меня за руку и предложил сбежать в сад до отъезда юристов. Согласно традиции, исчезновение жениха с невестой сигнал, что они отправились <смех> консумировать брак. А всем остальным пора расходиться. Избавиться мы хотели лишь от юристов, Но вздохнуть свободно тоже хотелось. Но проскользнуть вдвоем у нас не вышло. Стоило нам выйти из банкетного зала, куда не пустили животных, как мне на плечо с радостным лаем слетел Снуди. В пасти он держал шлейку и преданно заглядывал мне в глаза. Дело в том, что пес увидел, как к автомобилю отнесли наши чемоданы с вещами, и теперь предвкушал большую прогулку. А может, боялся, что его забудут. поэтому и таскал с собой шлейку, намекая, что не взять его недопустимо. Вслед за снуде из угла вышел танк. Потерся о грудь Роннера, и тут... Дверь банкетного зала открылась, и выбежала Кира. На мгновение застыла, глядя на льва. А потом смело подошла к нему и принялась чесать за ухом. Спустя пару минут ласковый лев подставлял ей пузо, А Кира подобно мне когда-то приговаривала: "Ты же маленький, ты же хороший, ты же львовушка сладкий". Р -р -р -р -р -р -р -р. Отвечал ей танк и даже умудрился лизнуть в щеку. Любовь с первого взгляда. У всех этих юристиков, ошивающихся вокруг нашей бабушки, никаких шансов на фоне танка, сказал Ронар. И это прекрасно. Танк будет не так сильно скучать по мне. Ведь взять с собой в путешествие огромного льва мы не могли. В некоторые миры нас просто с ним не пустят. Так что в этом плане миниатюрному Снуде повезло больше. — Просто хотела узнать, когда вы уезжаете? — сказала Кира с улыбкой и, наконец, поднялась на ноги. А получилось такое шикарное знакомство. — Ближе к вечеру уезжаем, милая Кира. — улыбнулась я. — А сейчас мы просто хотим глотнуть свежего воздуха. Все эти сентиментальные юристы очень утомляют. — Несомненно, беру их на себя, — подмигнула Кира. — Обещаю сплавить их как можно быстрее. Идите, дети мои. И, кажется, тоже пустила слезу. Видимо, и бабуля решила, что у нас с Ронором все по-настоящему. Повод так думать, конечно, был. Мы постоянно держались за руки. Да и поцелуй прямо на церемонии наводил на мысли. В общем, благословленные Киры, мы сбежали в сад. И вот тут я вдруг ощутила смущение и аккуратно убрала руку из ладони Ронера. Сегодня действительно все было по-настоящему. И теперь, как бы Ронер не начал претендовать на первую брачную ночь в том отеле, где мы должны оказаться в начале нашего путешествия». ронор хмыкнул и удивленно поглядел на меня. «Что случилось?» «Да просто устала». Махнула я рукой. «Рита, я ведь уже научился распознавать, когда ты просто устала, а когда у нас новая проблема. Что случилось?» «Да ничего, просто...» Необычно чувствовать себя замужней женщиной. Ну вот скажи, у тебя что-то изменилось, наверное, когда ты поставил эту подпись? «Почти ничего», – пожал плечами Ронар. «Я просто рад. И знаешь, я чувствую за тебя еще большую ответственность, чем раньше. Ну и все было так по-настоящему, что я...» «Да, что ты?» Тебе, кстати, теперь и я-то не больно нужна, чтобы жить нормально. Теперь, когда у тебя есть духи антиквельф, Можно просто соблюсти все формальности, а потом разойтись своими путями. Ну чего ты ершишься, Рита, милая? Я просто подумал, что у нас есть шанс. У меня он есть. А вовсе не собирался претендовать на первую брачную ночь, ведь ты еще... Я вижу, что ты не готова. «Просто скажешь мне, когда будешь готова, ладно?» Он нежно взял меня за плечи и прижался лбом к моему лбу, как делал нередко. Я облегченно выдохнула. С тех пор, как наши с ним отношения наладились, мне все чаще казалось, что Ронор читает мои мысли. Вот и сейчас. Догадался, гад. В смысле, почему гад? Он и сказал об этом нормально, никак меня не унизив. «Ладно», — вздохнула я. «Но прическу я тебе все же испорчу прямо сейчас», — вдруг усмехнулся Ронер. «Если ты, конечно, не очень возражаешь». Мягко запрокинул мою голову, закопался рукой в мои волосы и принялся целовать. А когда мы вынурнули из водоворота, то сидели на скамейке. На ее спинке расположился Снуди и заинтересованно разглядывал нас. Шлейку уронил, видимо, от изумления, и она валялась на дорожке. Подоспел и танк, стоял возле Роннера и тоже с большим любопытством глядел на хозяина, который крепко обнимал меня. «Ну вот, засмущали животных!» – рассмеялась я. «О, семейное фото!» – раздался вдруг знакомый голос. Голос Гайда. Дракон стоял рядом с Кирой и с коварной улыбкой на лице щелкал местным фотоаппаратом, напоминающим советскую смену. «Я тебя прикончу!» Сказала я ему встала и грозно пошла на дракона. «У меня же сейчас гнездо на голове! А все из-за тебя, Ронер!» Бросила взгляд на мужа, который вытянул ноги и посвистывая глядел в голубое небо. «Подожди убивать дракона!» Миролюбиво улыбнулась бабушка. «Тебе все равно сейчас переодеваться и заново причесываться. Мы пришли сказать, что сплавили всех надоедал, и вы можете заканчивать свои сборы. Ох, как же мне жаль с вами расставаться!» Через два с половиной часа мы загрузились в машину. Кира с Альфредом и Гералдом провожали нас. При этом бабуля, поладившая с танком лучше остальных, ласково придерживала льва, чтобы он не рвался за хозяином. Как ни странно, у нее получалось. Правда, в глазах зверя все равно стояла тоска. Аронора явно мучила совесть, и он сжимал зубы от досады, поглядывая на своего любимца. «Присмотри за особняком и его обитателями!» — шепнула я Кири, обнимая ее на прощание. И пусть эти буквоеды с канцелярией добудут тебе мультивизу к нашему возвращению. И еще. Пожалуйста, не выходи замуж, пока мы не вернемся. Я кивнула в сторону Альфреда и Геральда, которые оба пожирали Киру влюбленными взглядами. Ох, даже с антиквэльфом моя бабушка просто одним своим появлением очаровывает мужчин. Хорошо. «К тому же я пока не определилась, кто из них мне больше нравится!» Усмехнулась бабуля. Вскоре мы тронулись. Вслед за нами на втором автомобиле ехал наш охранник, дракон Гайд. Ведь свадьба свадьбой, а опасность никуда не делась. Гюрза так и гуляет на свободе. Ну или не Гюрза, а другой злопыхатель. И то, что целую неделю мы жили без покушений на нашей жизни, вовсе не доказывает, что больше нам ничего не грозит. Скорее, это было похоже на затишье перед бурей. Но в тот момент, когда Ронор вырулил на большую дорогу, я чувствовала лишь приятное предвкушение интересного путешествия. Отвыкла уже от опасностей. Знала бы я, что случится на следующий день».